Она задумать, что почтенная Милансе, желая отвлечь от меня докторшу, нашла ей какого-нибудь интересного кавалера. Но это меня ничуть не беспокоило. Ибо как только я окончательно выстровил, то покинул Мадрид, чтоб продолжать путешествие по Испании. Глава восьмая. О том, как Жюль Бласс и его спутник встретили человека, макавшего хлебные корки в источник, и об их беседе с этим человеком. Синьор Диего из Ла-Фамты поведал мне ещё о многих других, служившихся с ним после этого приключений, но они кажутся мне столь мало достойными пересказа, что я Обойду их молчанием. Мне пришлось, однако, прослушать все его повествование. Оказавшись очень длинным, этим делом успели дойти до Понте-де-Дуэра. Там мы провели остаток дня и, остановившись на постоялом дворе, приказали изготовить капустный суп и зажарить зайца на вертеле, не применув тщательно убедиться в его свежести. На следующий день мы чуть свет отправились в путь, наполнив предварительно бурдюк довольно пристойным вином и положив в котомку несколько кусков хлеба, а также половину зайца, оставшегося от ужина. Пройдя около двух миль, ощутили мы аппетит и заметив в шагах в 200 от проезжей дороги несколько больших деревьев, бросавших на поляну приятную тень, устроили привал в этом месте. Там мы увидали мужчину лет двадцати семи или двадцати восьми, макавшего корки хлеба в источник. Подле него валялась на траве длинная рапира и снятая со спины торба. Одет он был плохо, но не дурен с лица и собою статен. Мы учтиво приветствовали его, а он ответил нам тем же. Затем, указав на свои корки, он со смехом спросил: "Не соизволим ли мы откушать вместе с ним?" Мы ответили согласием, однако с тем условием, что он позволит нам присоединить наши запасы к его завтраку для того, чтобы сделать трапезу несколько сытнее. Он не воспротивился этому, и мы тотчас же извлекли свою провизию, что доставило незнакомцу немалое удовольствие. Помилости, господа, воскликнул он в полном восторге. Какое необычайное обелие яств! Вы, как я посмотрю, люди весьма предусмотрительные. Что касается меня, то я путешествую без таких предосторожностей и больше полагаюсь на удачу. Несмотря однако на неприглядный вид, с которым я предстал перед вами, могу сказать не хвастаясь, что иногда являю собой весьма блестящую персону. Знаете, что меня при этом велечают принцем и что я хожу в сопровождении стражи. Понимаю вас, сказал Диего. Вы намекаете на то, что вы актёр? Вы угадали, возразил тот. Я уже слыши пятнадцать лет представляю на сцене, ещё ребёнком выступал в мелких ролях. Поистине, мне трудно вам поверить, заявил Серульник, покачивая головой. Я знаю актёров, Эти господа не путешествуют, как выпешка дралом, и не питаются пищей святого Антония. Сомневаюсь, даже чтоб вы там встречи оправляли. Вы можете думать обо мне что хотите, заявил актёр. Но я тем не менее выступаю в главных ролях и играю первых любовников. В таком случае поздравляю вас, сказал мой спутник. И очень рад, что синьор Жиль Бласс, и я имеем честь завтракать с такой важной персоной. После этого мы принялись грызть корки и обгладывать остатки драгоценного зайца, так основательно, прикладываясь при этом к бурдику, что не заметили его опорожнить. Занявшись плотно этим делом, мы еле успевали перемолвиться словечком, но покончив с едой, снова разговорились. Меня удивляет, сказал цырюльник актёру, что ваши дела идут, по-видимому, неважно.